Глава 16. Арен. На следующий день после королевского ужина разразилась буря. Чудовищная стихия бушевала над головой немало не утихая почти неделю. Венцею затапливали ливни, из-за которых большую часть времени Арен держали под крышей, в основном в стенах его маленькой комнаты. Вряд ли для его удобства, подозревал он, скорее потому, что солдаты Сайласа не желали мокнуть под проливным дождем. Необходимость находиться столько времени в замкнутом пространстве обычно действовала Арено на нервы, но вместо этого он обнаружил, что сейчас все его мысли вращаются вокруг того, как использовать союз с Гаремом в своих интересах. Первый шаг будет сделан, если Королин успешно встретится с его людьми и передаст приказ прекратить спасательные операции. Арен не мог толком думать, пока количество трупов росло, пока он видел на жутких стенах в саду Сайлоса все больше лиц людей, которых знал и любил. Он бы скорее умер сам, чем смирился с этим, но если его люди больше не будут умирать, подтягиваясь на дверном косяке ванной комнаты, Арен задумался, чего он хочет достичь, оставаясь в живых. Побег Очевидная, хоть и несколько эгоистичная цель. Будучи запертым во дворце, он чувствовал себя бессильным помочь своему королевству. Все, что он знал о положении и сейчас, жалкие крохи информации от Сайлоса и Серина, каждая не больше крупинки соли. Он понятия не имел, сколько его солдат выжило, где они прячутся, в состоянии ли сражаться. Не знаю, этого невозможно было мыслить стратегически, словно пытаться драться в темноте. Но если бы он мог выйти отсюда. Следом за этой мыслью всегда приходили сомнения: сможет ли он изменить ситуацию, находясь на свободе? В конце концов, что хорошего он сделал до того, как попал в плен? День за днём лишь новые сражения, и всякий раз его теснили маредринцы и амарицы у которых было больше людей, больше ресурсов, больше буквально всего. Его присутствие этого не изменит, и Анна или командующие другого дозора не хуже справятся во главе армии и чем он сам. Ты ничтожество. Он пытался избавиться от этой мысли, но она возникала снова и снова, невзирая на его усилия. Всё случилось из-за того, что он доверился Ларе. Это все его вина. Так что, возможно, этика не будет лучше без него. Он зарычал от раздражения, спрыгнул на пол и начал делать приседания. Цепи вокруг его лодыжек и запястий звенели. "Не знаю, зачем тебе это", сказал один из стражников со своего места у стены. "Пустая трата сил". "Может быть", предположил Ран между приседаниями. "Я просто боюсь, что начну выглядеть как ты". Стражник покраснел и бросил взгляд на товарища, тот ухмыльнулся. Ну уж, на пути на эшафот важно выглядеть на все сто!» Арен нахмурился. Не то чтобы его особенно беспокоила угроза, но он вдруг задался вопросом, почему Сайлас до сих пор сохранил ему жизнь. Ему сказали, что он приманка для Лары, но с момента, как его захватили в плен, прошло уже немало времени. И Если до кого-то и доходили слухи о местонахождении королевы и Тиканы, Арно ничего не передавали. Возможно, она мертва. От этой мысли в нем лохнулась столько эмоций, что одним резким движением он взлетел на ноги, метнулся к зарешеченному окну и выглянул на двор. Возможно, Лара не сумела сбежать из Атиканы. Во время маридринского вторжения начинался сезон бурь, а моряк из Лары был скверный. Она также не знала на практике географию королевства, кроме срединного дозора и окрестностей. Вполне может быть, что она погибла в тот же день, когда Опромет сбежала от него, что ее одолела любая из сотен опасностей, скрывающихся на берегах и в морях этиканы. Но интуиция подсказывала ему, что Лара не погибла, что она выжила вопреки всему, а это означало, что отсутствие сведений о ней Ее сознательный выбор. Она не придет. Арн не знал, чувствует он разочарование или облегчение, но Лара по-прежнему не покидала его мыслей. Ее лицо, словно в насмешку, не давало ему покоя. "Я люблю тебя", прошептал голос Лары в его мыслях. "Лгунья", пробормотал он в ответ. И тут же увидел внизу, во дворе, худую фигуру с книгой в руке. Повернувшись к охране, он заявил: Я хочу выйти наружу. Керрис сидел за тем же столом, где они говорили в первый раз. Его окружали его единокровные сестры, маленькие принцессы в ярких платьях, уменьшенных копиях того, что носила приглядывавшая за ними жена. Судя по музыкантам, сидевшим поодаль, у девочек должен был начаться урок танцев или что-то в этом роде. Керес, даже находясь в центре кружащейся и шибечущей девичьей стайки, не проявлял к ним ни малейшего интереса. Его взгляд был прикован к книге в руке. Арен сел напротив. Цепи зазвенели, когда стражники пристегнули их к скамье. Только когда они отступили на шаг, принц отложил книгу и поднял на него лазурный взгляд. Доброе утро, ваше величество пришли насладиться короткой передышкой от бори дождь мне не мешает нет полагаю что нет кирис положил книгу на край стола уже высохший на солнце а затем обратил внимание на стражников оставшихся рядом вам что-то нужно оба неловко заёрзали на месте он опасен в ваше всочество, — наконец ответил один из них лучше нам остаться тут на случай если понадобится его удержать он очень быстрый Ерес наморщил лоб, наклонился заглянуть под стул и чуть приглушенным голосом отметил: "Он прикован к каменной скамье". Выпрямившись, принц укоризненно поинтересовался: "Вы считаете, будто я настолько слаб, что не смогу увернуться от человека, прикованного к скамье?" "Но его величество, его величество здесь нет", отрезал Керис. "Вы двое сейчас стоите достаточно близко, чтобы участвовать в беседе". А из нашего краткого обмена репликами я могу заключить, что не заинтересованы в дальнейшем разговоре ни с одним из вас. К тому же вы мешаете моим младшим сестрам заниматься. Отойдите. Стражники помрачнели, но отступили на значительное расстояние. Один, уходя, повернул голову и бросил через плечо: "Кричите, если с ним будут какие-то проблемы ваше высочества". Так женам сказали делать. Хорошо откликнулся Керис, и хотя скучающее выражение его лица не изменилось, Арен заметил в его глазах промельк чего-то темного. Мышцы его предплечья напряглись, словно он собирался потянуться за ножом. Волк в овечьей шкуре, как и его сестра. Арену даже стало интересно, знает ли об этом Сайлас. Заметив его бдительное внимание, Керес опустил вниз рукава туники, несмотря на то, что сквозь легкие облака уже вовсю палило солнце. Итак, чем я могу быть полезен его величеству? Возможно, достать вам что-нибудь еще, почитать? Если это будет нечто столь же поучительное, как ваша книга о птицах, я воздержусь. Как вам будет угодно. Девочки двинулись по кругу, вращаясь вокруг и ритмично хлопая в ладоши. Жена из гарема время от времени поправляла их, но Керис не обращал на них внимания, вместо этого пристально глядя на Арена, словно ожидал, что тот заговорит первым. Вы рискуете получить нож в спину, обходясь таким образом с людьми своего отца. Этим я рискую независимо от того, что говорю или делаю, принц опёрся локтями на стол. Как и мой отец, Они воспринимают отсутствие интереса к военной службе как личное оскорбление. И Если я не превращусь во что-то, чем не являюсь, то ни перед кем из них своих проступков мне не искупить. Жребий брошен, пора принимать результаты. Арен поскреб подбородок, обдумывая слова принца. Все это, как ему представлялось, было сказано с умыслом. Сайлас не благоволил Кересу, это знали все казалось почти неизбежным, что король убьёт наследника, чтобы освободить место для младших братьев, на его взгляд, лучше подходящих для трона. Но что бы тот ни говорил, Аран ни на секунду не верил, что брат Лары покорится судьбе. Есть и другие способы завоевать репутацию, кроме как махать мечом. Например, накормить голодающий народ, Эрис приставил ладонь к уху. Послушайте, вы слышите их? Винцея всегда была шумным городом, особенно в сравнении с Этиканой. Голоса тысяч людей на улицах сливались в монотонный гул. Но сегодня из обычного шума выбивались крики, в которых явственно слышался гнев, хотя слов было не разобрать. Десятки людей, оценил Ларан, может быть, сотни, и раз он мог их слышать, значит, они были прямо под стенами дворца. Прошёл слух, что мой отец пытает вас, чтобы узнать, как завоевать Эранал, сказал Керес. Такие ужасные идеи порой приходят в голову людям, пока они сидят в заперти, переживая бури. Бездельным рукам дьявол дело найдет, А вот праздным умам...» то есть принц преследовал некую собственную цель, хотя Арны не понимал, пока в чем именно эта цель заключается. Удивлен, что им не все равно. Неужели? Керес презрительно сморщил нос. «Тетя полагает, что вы умнее, чем выглядите, но я начинаю сомневаться в ее суждениях. Это ты сейчас назвал меня глупцом? Если шляпа к лицу, отчего ее не носить? Господи, плоть от плоти и кровь от крови Лары ни с чем такое не спутаешь». Арен сощурился, слушая нарастающие крики и гвалт, все больше похожие на шум большой толпы. Таков был план Лары: использовать ресурсы Тиканы, чтобы накормить Маредринцев и тем самым подорвать схемы ее отца, не позволив ему винить соседа во всех бедах страны. И во время приливов к войны Аранс считал, что план сработал. Маредринцы распевали его имя на улицах, наперебой рассказывали всем, кто желал слушать, что союз с Этиканой стал для них спасением. Казалось маловероятным, что Сайлас осуществит свои давние намерения и захватит мост. Но в этом, как Аран уже убедился, он фатально ошибался, настолько, что предположил, будто весь план Лары был обманом, призванным усыпить его бдительность и ослабить оборону и Итиканы. Но теперь: "Позвольте помочь вам", предложил Керис. "Как по вашему мнению, именно понимание природы итиканцев было ключом вашего успешного правления? Я не назвал бы себя успешным правителем. Кирис закатил глаза. Не прибедняйтесь!» «Несносный сносный говнюк, Арен смерил его сердитым взглядом. Очевидно, да, это было ключом. А теперь распространите эту мысль на других. Я догадаюсь по выражению вашего лица, когда вы достигнете понимания. Арен закрыл глаза, сделал глубокий вдох, подавляя раздражение. И задумался над вопросом, не имевшим ни малейшего отношения к нему и Тикане, но тесно связанным с Сайлосом и Маридриной. Плетение Арена разозлило моридринцев, потому что он заслужил их расположение и дружбу. В отличие от своего короля, они не слишком привычали тех, кто наносит друзьям удары в спину. Во время пребывания в Маридрине Арен множество раз видел, что ее народу не наживаться на трудностях товарищей они скорее согласились бы голодать, чем досыта наестся нечестно добытым хлебом. Понимание озарило его так внезапно, что у него словно всё в животе перевернулось. Наконец-то. Керис хлопнул в ладоши, и музыканты, как по сигналу, начали аккомпанировать танцующим детям. Те прыгали и встряхивали колокольчиками, в воздухе звенели тоненькие голоса. Я уже чаял прождать здесь всё утро. Арен пропустил насмешку мимо ушей. Народу Маредрины не нужен мост. Не нужен. Они не получили ничего хорошего, но при этом мост дорого им обошелся. Арен был настолько озабочен судьбой своих людей, что не подумал о маредринцах вовсе, не задался вопросом, что для них означало владеть мостом. Мост был не только ценным приобретением, но и тяжким бременем. Мост требовал, чтобы его хозяин жал руки людям, которые при первой возможности совершили бы набег. Требовал беспристрастности в делах с другими народами, вне зависимости от того, кто из них друг, кто враг. Требовал, чтобы множество добрых людей, мужчин и женщин, проливали кровь, защищая его от тех, кто жаждет его отнять. И тогда и только тогда можно было сказать, что проезд по мосту обеспечен. Но Сайлас отказывал в торговле валькотцам, а амарицам отдавал предпочтение перед рендельцами. Всё, чем он мог поддержать мост кровью маридринсов, но этого было недостаточно. Торговля иссякла, мост опустел. Мне кажется, что-то подобное ощущают родители, когда их ребёнок учится говорить, сязвил Керес. Огромное удовольствие видеть на вашем лице проблеск интеллекта. Ваше величество. Помолчи, рассеянно ответил Арен, обдумывая сложный поворот политической игры, хотя рядом с шумящими детьми думать было непросто. Как долго Маредринсы будут мириться с тем, что платят кровью за то, чего они не хотели, за то, от чего им нет никакой выгоды? Скоро ли они свергнут Сайлоса и заменят его кем-то более соответствующим их образу мышления? Кем-то Вроде принца, сидящего перед ним. Когда закончатся деньги, спросил Арен, зная, что королева Амарида не позволила бы продолжать использовать ее флот, если бы ей не платили, особенно если напряжение между Амаридом и Ренделом росло. Керис улыбнулся двум своим сестренкам, окружавшимся рядом. Казна, я боюсь, почти пуста. Вы, на удивление, рады быть наследником почти разорившегося королевства. Лучше так, чем в могиле. Аран промычал что-то неопределённое, водя пальцем по трещине в столешнице, но на этот раз Кересу не хватило терпения ждать. Если Эранал сдастся, моему отцу больше не понадобится Аморитский флот, настойчиво напомнил он. И учитывая, что он вряд ли проявит милосердие к сдавшимся, этикана больше не будет мешать Маредрине контролировать мост. Положение моего отца станет более могущественным, чем когда-либо. Сами видите, ваше величество, многое зависит от того, сколько сможет протянуть ваша маленькая островная крепость. Прежде всего, сможете ли вы отобрать корону Маредрины у своего отца путем переворота? Керис со взглядом не моргнул. Прежде всего, моя жизнь. Переворот и корона лишь средства для достижения цели вы рискуете многим, рассказывая мне об этом, заметил Арен. И я не вижу с какой целью. Мое участие ничего не изменит, если уж на то пошло. Моя смерть еще больше настроит народ против вашего отца. Но я также понимаю, что этой беседы не случилось бы, если бы вам от меня ничего не было нужно. Керес молчал, и несмотря на то, что весь разговор вращался вокруг конкретной темы, Он чувствовал сильное нежелание принца озвучивать свою просьбу вслух. Нет, даже не нежелание, беспокойство, едва ли не страх. Зара Керис еле заметно кивнул. Вы хотите, чтобы я устроил ее побег? Ещё кивок. Почему вы считаете, что я стану рисковать своими людьми, чтобы спасти ее, если я не готов рискнуть ими даже чтобы спасти свою шкуру? Потому что, ответил тот, в обмен на вашу помощь она обещала обеспечить Эронал достаточным количеством продовольствия, чтобы выдержать осаду моего отца. О таком предложении Аран не мог и мечтать, особенно учитывая, что он своими руками жёг отношения и с Валькотой дотла, когда прервал блокаду вокруг Южного дозора. Не думаю, что императрица согласится на это, Зара имеет собственное влияние. И сделку вы заключаете с ней, а не с императрицей. Соглашайтесь, или оставим эту тему? Взять в союзники злейшего врага своего королевства, чтобы завоевать корону. Аренн негромко присвистнул. Если прознают твои люди, ты за это поплатишься. Согласен. Поэтому для нас обоих будет лучше, если ответственность за ее освобождение возьмете на себя вы, и Этикана. Это была игра с высокими ставками. Потенциально она могла стоить жизни десяткам его людей, если спасательная операция провалится. Но Зару охраняли куда менее тщательно, чем самого Арона. Если удастся освободить её, возможно, это спасёт весь Аронал. Но его беспокоил ещё один момент. Теперь вы можете сами связаться с моими людьми. Я вам для этого не нужен. Керес состроил гримасу. Серин не доверяет мне, поэтому за мной всегда следят, когда я покидаю дворец. Следовательно, я не могу напрямую связаться с атиканцами. Чтобы наладить связь, мне нужен Гарем. Но вот в чем загвоздка. Они все маредринки. Они презирают валькотцев, так что нет шансов, что они согласятся с моим планом. И как вы предлагаете решить эту проблему? спросил Арен, уже прекрасно понимая, куда клонит принц. Гарем не поможет мне освободить Зару зато они помогут освободить вас кирс улыбнулся его глаза блеснули поэтому благодаря им вы обеспечите собственный побег а затем возьмете зару с собой